Глава 3. Сообщив таксисту название любимого клуба, мы с Риейлькой хихикали на заднем сиденье, предвкушая бурную ночь со сбитыми каблуками, шотами коктейлями и повышенным вниманием мужской части клуба, который сегодня угараздит попасться на нашем пути, когда я резко скомандовала: "Стойте!" Таксист вздрогнул, но послушно ударил по тормозам. И машина недовольно фыркнув замерла. "Ты чего, Таша?" взволнованно спросила Иришка. "Я же намертво прилипла к стекло". "Это", прошептала я, как зачарованная. "Это что?" Арелька проследила мой взгляд. По тому, как подруга засопела и дрогнула, уставившись поверх моего плеча, поняла, что Иришка пожала плечами. "Клуб какой-то новый открылся". Я оглянулась полуоборота. Эиришка подняла взгляд к алле золотой арки, метров за 20 до входа, и прочитала медленно: "Врата дракона". Я сглотнула. Что-то сжалось внутри от произнесённых слов, будто я до последнего надеялась, что мне мерещится. В голове тревожно вспыхнуло, а сердце наоборот сладко заныло. Под загадочный золотой свод поманило, потянуло по волокло. От чего-то послышались удары гонга и странные звуки, похожие на рёв труб, и вместе с тем ноги словно налились свинцом, а подступившая паника посоветовала бежать отсюда без оглядки. А вы не видели, девчонки, ещё в воскресенье прошлое открылись они, сказал таксист, разворачиваясь к нам полуоборота. Народу тут было уйма, да и сейчас вон видите, очередью какая. Говорят, Фишенебельное местечко. Так что, в Русалочью лагуну едем или как? Не а, вырвалось у меня. И звук собственного голоса показался каким-то затянутым, словно раздавался со стороны. Мы, мы здесь выйдем. Ага, выйдем, взволнованно подтвердила Арелька. Сколько мы вам должны? Выбравшись из машины, я зачарованно уставилась на огромную красную арку. Всё в золотых иероглифах, узорах и лепнине. По краям марки застыло два странных существа: и львы, не львы, и драконы, не драконы. Мордочки львиные, языки, что выглядывают из пастей, меж длинных клыков змеиные. А чего-то показалось, что золотые статуи тёплые, почти живые. Не понимая, что делаю, подошла ближе и провела пальцами по металлу. В тот же миг возникло ощущение дежавю, по пальцам словно пустили электрический разряд. Я покачнулась, и подоспевшая Ирка подхватила под локоть. "Ташечка", испуганно проговорила она. "С тобой всё в порядке?" "В полном", соврала я и уже смелее погладила спинку золотого существа. Могу поклясться, под моим прикосновением оно дрогнуло и чуть выгнулось. Как самая обычная кошка, я охнула и часто заморгала. "Сашунь", позвала Иришка. "Ты уверена?" Я перевела взгляд с непроницаемой золотой морды на испуганные ореольки на лицо и улыбнулась, несколько ошалела. "Классные, правда?" спросила я. Иришка заботленно нахмурила лоб. "Ташечка, я, конечно, знаю, что все эти восточные штуки твоя слабость." Но что-то мне кажется, что сегодняшняя вылазка ошибка. Давай вернёмся, а? с надеждой спросила она. Мне кажется, у тебя запоздалая реакция на утренний стресс. И лучше принять чего-нибудь успокоительного и поспать. Выспаться тебе нужно хорошенько вот что. Вернуться? переспросила я. Да ни в жизнь. А что касается успокоительного, сейчас примем. Иришка вздохнула. Так пойдём тогда в очередь, обречённо сказала она, и я захлопала густо накрашенными ресницами. Какую очередь? Да вот же, показала подруга. Не только мы тут такие желающие. Я проследила взглядом и ахнула. Это прямо под эту самую арку идти, ко входу, где и правда столпились люди, такие нечёткие какие-то все, серенькие, словно смазанные а арка красная, с золотом, и распахнутая пасть двери, тоже красная. Словно зачарованная, я позволила нарочитто вздыхающей рельке увлечь меня под свод алой золотой марки. Сердце ухало, прыгая в пятки и выпрыгивая обратно. В ушах шумело, в висках стучало. Что-то подсказывало, еще шаг, и отступать будет поздно. — Куда поздно? — вслух спросила я. «А? Что забеспокоилась Иришка, но я отмахнулась, вытеревшись на ворота, и подруга снова делано вздохнула, покачнувшись на ума помрачительных каблуках, я послушно последовала за реейлкой, и мы заняли место в конце очереди. Как только что арка теперь моим вниманием завладели ворота, просто потому что выполнены они были в виде пасти дракона, такого огромного Алло-золотого, как арка, с горящими глазами и клыками размером с саблю, а вход завешан красной тяжелой тканью. И каждый раз, когда очередная парочка минует секьюрити и заходит внутрь, ощущение, что дракон облизывается красным языком. Ариэлька осознала бесполезность попыток растормошить меня и отстала. Зато к нам приблизился невысокий азиатского вида парень, и со знакомым акцентом произнёс: "Приветствуем во вратах дракона, дамы. Видзу вам понравились серевые хранители, и вызва ра интерес внес не оформление". Говорил парень, переводя внимательный взгляд с одной на другую, но обращался я готова была поклясться, ко мне. Кто, как ненормальный, прилип сначала к одному из золотых львов, а теперь пускает слюни, зачарованно глядя на вход. Невероятно понравились, церемонно сложив ладони у груди, как когда приветствовала мастера Гора, призналась я. Иришка машинально повторила мой жест. Японец улыбнулся и церемонно поклонился нам обеим. Поочередно. Мы, в свою очередь, тоже ответили поклонами. «Вы то за оттень понравились хранителям барысни! Просто усредовать за мной!» — сделал приглашающий жест японец. Дядя будет рад среди тестяных ценителей. Мы с Иришкой переглянулись, хлопая ресницами, и последовали за пригласившим мимо остальной очереди. Какой ещё дядя? прошептала Орелька, пихнув меня в бок. Его дядя говорит, шепнула я, отвечая подруге тычком. Рад нам будет, я не глухая. фыркнула Иришка, а я пожала плечами. Очередь, особенно та, что мужского пола, А также те, кто встречались в холле и широком коридоре, провожали нас жадными взглядами. Я хихикнула, представив, как мы выглядим со стороны, шествуя, покачиваясь на ума по мрачительных спельках за японцам в традиционном костюме, рыженькая евренетка в коротеньких платьицах с распущенными по плечам волосами, с маленькими сумочками-редикюльчиками. Вито обиг, что называется Да неприличие шикарный. Надо сказать, я с детства привыкла к не вполне адекватной реакции на себя представителей мужеского полу, как и Иришка, с которой дружим со школы. Даже в мешковато рваных джинсах и с пучками на макушках, где бы мы ни появились, производим фурор, а уж когда намеренно решим подразнить народ, как сейчас. Релька шутит, что мы в военную академию документы подали и не вовремя. чтобы научиться приёмам самообороны, которые на мой как необходимы. Я с низкодительно с ней соглашаюсь, хотя учитывая реакцию на себя парней, мне эти приёмы пришлось освоить ещё со средней школы. Позаруйте сюда дамы, вывел из размышлений японец. Он показал на затенённый столик в самом углу. Думаю, вы не против оказать нашему заведению честь и поприветствовать дядю Рично. сглотнов и с трудом оторвав взгляд от росписи на стенах, я проследила направление, в котором показывал провожающий, и вздрогнула. Мы с Иришкой обе вздрогнули и испуганно переглянулись. Из-за столика, приветствуя нас, поднялся мастер Гора. Сенсей, пискнула Иришка. А мы в самоволке? А то я не вижу, огрызнулась я. Лучия зарно улыбаясь сэнсэю, тот издалека сделал приглашающий жест, присесть за его столик. Нам же только завтра домой можно, забормотала Арелька от паники, видимо, копируя манеру говорить сэнсэя. Да ладно тебе, чувствую холодок по спине и волнами подступающую панику, ответила я подруге. Не портим компот. Он вон злым не выглядит. Мы шли мимо танцующих и снующих туда-сюда официантов. Причем с миром опять что-то случилось. Он утратил четкость и даже как будто замедлился. Четкими были только мы, люминесцентные драконы по стенам, да мастер гора, ожидающий нас у дальнего столика. «Улыбается», — пробормотала Иришка, спотыкаясь. Я подхватила подругу под локоть и сама с размаху впечаталась в амбала, с выбритыми висками, тонкой косой и в татуировках. Вместо того, чтобы высказывать возмущение, амбал кивнул, словно знакомый, и к моему вязчему недоумению посторонился. — Конечно, улыбается, — ответила я подруге, имея в виду мастера гора. Он же японец, им положено улыбаться по поводу и без. Когда нас на тренировке мочат, как котят, тоже улыбается. Не кстати вспомнила Ирка. А сегодня во время товарищеского суда вообще, говорят, сиял. Не нравится мне это, пробормотала я, и, судя по моське Ариэльке, подруга со мной согласна, что называется на все сто. Тем временем мы прошли танцпол насквозь, и, как бы нам не хотелось это отсрочить, подошли к столику, у которого ждет мастер Гора. Какая приятная неозиданность! Широко улыбаясь, Отчего я ещё больше похолодела, а Уирки начал дёргать со глаз, проговорил Сансэй: "Та-сасан, Ирина-сан, рад приветствовать вас в своём клубе". Мы сырко переглянулись. Это что же, его клуб? А зачем же ему тогда наша академия? А как же? Следуя приглашающему жесту Сансэя, мы сырко и быстро присели за столик. Японец продолжил: "Свитарием в радиреновитем Мы уже познакомились, Тасасан. Вам привет. И вам тот же, конечно, Ирина-сан. Тут и у меня глаз дёрнулся. Он что же, с отчемом моим знаком. Это мне нравится. Мой отчим, Виталий Владимирович, владелец нескольких крупных клубов и сети ресторанов быстрого питания. Правильней сказать предприниматель. Скажем, предпринимателем он стал в лихие 90-е, когда выживали только сильнейшие. И вы вот, узнаете, выжил и ещё как. Нет, я никогда не упрекала мамочку из-за папы. Я его и не видела никогда. А Кирюха его вовсе моя слабость и моя отрада. Да и Виталий Владимирович мужик, чёткий и правильный. Я перед ним всегда робела. В этом смысле он один из немногих. В последних классах школы мама как-то унюхала от меня запах табака. Как мы с Иришкой не номинали Орбита, не помогло. Так вот, когда мама рассказала отчему, тот заперся со мной на кухне, бросил на стол пачку тонких сигарет и приказал: "Кури". Сам уселся напротив и тоже закурил. Я дрожащими пальчиками выудила одно и принялась нервно чиркать зажигалкой, которая от чего-то решила сломаться. Отчим выбросил вперёд руку, помогая прикурить, и пока курила, смотрел пристально, не отрывая взгляд. Когда затушила окурок, спросил «Нравится?», и я испуганно помотала головой. Отчим кивнул, показалось даже, что не мне, а своим мыслям. А я больше ни разу не притрагивалась к табаку. Не знаю, что произошло тогда, но каждый раз, когда предлагали, вспоминала пристальный взгляд отчима, который за все годы их с мамой брака ни разу даже голоса не повысил, и вот не хотелось. Виталий Владимирович всё время хотелось назвать его папой, но вот эта самая робость, напополам с немым обожанием, от чего ты не позволяла. Он и предложил военную карьеру, видя, что с моим темпераментом иначе не сладить. Он всегда выгараживал перед мамой, когда приходила домой с ободренными коленями и в синяках, даже как-то помогал скрыть следы преступления, лично смазывал садины йодом. и бинтовал руки после падения на арматуру на стройке. Словом, отчим у меня очень непростой человек, и отношение к нему неоднозначное. И вот мастер Гора сказал, что они познакомились, а у меня сердце в пятке. Неужели сенсей Виталию Владиленовичу рассказал о случившемся утром в душевой академии? Тогда Гадаеву и компании прям очень-очень интересны, -очень желательно самим бежать сдаваться в руки родной полиции и лучше если со всех ног из калейдоскопа мыслей вывела Рижкин извиняющийся голос а мы вот тут немножко зайти решили посмотреть просто вот мастер гора улыбнулся кивнул затем подозвал официанта и через минуту как по волшебству наш столик оброс блюдами От салата до горячего, как традиционной японской кухни, так и привычной нам с Иришкой европейской. «Есте», — сказал сенсей, — и это его «Ешьте» как-то больше на приказ было похоже. Мы с Иришкой переглянулись и приступили. И не сказать, чтобы мы привыкли уничтожать вкусности в масштабах, близких к промышленным. Просто в процессе как-то вспомнилось, что весь день голодная. Так по-человечески поесть и не пришлось. Когда с едой было закончено, у нас спросили, что будем пить. И язык не повернулся назвать алкогольный коктейль. Поэтому я выбрала пеликан с клубникой, лимоном и бананом, а Иришка ягодный милкшейк. Когда в неловком молчании коктейли выдали, мастер Гор сдержанно поклонился и заверил, что у него дыра, и мы можем быть его гостями. и отдохнуть после тязкого дня, как средует, нас покинул. А у нас с Иришкой от сердца отлегло, и стоило сенсею нас покинуть, как заказали еще по одному коктейлю, на этот раз с запредельным содержанием алкоголя. Ариэлька с самым блаженным выражением лица царила на танцполе, казалось, не замечая целой толпы восторженных поклонников, бросающих на хрупкую фигурку под рыжим облаком волос жадные взгляды, и уж точно не замечала завистливых взглядов менее удачных соперниц. Притерпев несколько неудачных попыток вытащить под свет софитов и меня, она вся отдалась танцу, прикрыв глаза и наслаждаясь безраздельной женской властью. Я допивала третий коктейль и уже подумала о том, чтоб бы помножить наша с Ариэлькой нежное обояние надвое, в связи с чем нашла ножками туфельки под столом и скользнула в них, когда на духом раздалось: скучаем. Низкий, с хрипотцой голос, мелодичный, словно обволакивающий, вызвал стойкое дежавю. Показалось, что вот сейчас я подниму взгляд, а там некто блондинистый и вместе с тем что-то внутри обижено, жалость, как будто обманули. Я обернулась полуоборота и захлопала ресницами от удивления. У столика застыл высокий брюнет с широким разворотом плеч, узкой талией и не менее узкими бёдрами и выразительной мускулатурой. Белая, что особенно бросается в глаза в неоновом свете майка облепила каждый кубик на торсе, Широкий кожаный ремень дерзко блестит крупной металлической бляхой. Брюнет белозубо улыбнулся, явно довольный произведённым эффектом, что позволило сменить удивление, написанное на моём лице, на маско ледяного пренебрежения. "Это я с тобой заскучаю, мужик", сквозь зубы процедила я и потянула коктейли с трубочки. А сейчас я релаксирую. Так что будь любезен, не заслоняй там спол. Послала Брюнету одну из самых обворожительных улыбок, которую мы с Релькой передёркала мы и камерой себяшечкой репетировали, и добавила уже другим тоном: "Отвали". Парень нахмурился, словно меньше всего ожидал такой реакцию на его внешнее, чего уж там, великолепие. А мне в нём снова Что-то знакомое показалось, как сразу в голосе. Высокие, красивые до ума помрачения, сильный и глаза при этом умные, термоядерное сочетание. Чтобы гормоны меня второй раз за день не подвели, я деловито над плечиками повела, волосы назад откинула и как бы сквозь него посмотрела, мол, нужен он тут больно, и вместе с тем не могла не чувствовать Какая селища от него исходит всегда в мужчинах в первую очередь это чую на пополам с недоумением и раздражением чувство вредительства которое у нас с релькой в крови внутри обрадовано потёрла потные ладошки от души радуюсь что довели мужика парень же несмотря на явное хамство с моей стороны и не подумал сдаваться ты неправильно меня поняла сказал он сверкнув чёрными, как ночь, глазами, в окружении таких шикарных ресниц, что даже обидно. Ну куда, парням такое богатство? Мужик, лениво процедила я. И я тебя знать не знаю, и уже какие-то предъявы? Ну так давай это исправим, нагло улыбаясь, не растерялся он и пообещал так змеискусительно: тебе понравится. От звука его голоса по коже с троим побежали мурашки, а я пообещала гормонам, что если они не прекратят издевательства, залью их бромом, как огнетушителем, и дело с концом. Но так желания исправить это нет никакого, с не менее наглой улыбкой сообщила я парню. Так что сделай милость, исчезни с глаз. На щеках парня заходили жулаки, отчего самооценка возликовала. Залететь так, что будь она материальной, пробила бы потолок клуба, самый верхний этаж. Ты не поняла меня, принцесса Кенриу, зло проговорил парень и, пока я хлопала ресницами, закончил фразой, которую уже сегодня слышала. Я поверенный твоего отца, и я пришёл за тобой. О, во что сегодня в психушке день открытых дверей, что ли? пробормотала я, поднимаясь. Вон пошёл от меня. Неужели непонятно? Ещё раз подойдёшь, охрану позову. Старательно обогнув парня, который с недоумевающим видом соложил на груди руки во избежание, так сказать, я устремилась к рельке, сорившей на танцполе. Оказывается, мою перепалку с красавчиком брюнетом Арилька, несмотря на томный взгляд из полуопущенных ресниц, прекрасно наблюдала. Поэтому стоило мне приблизиться и сделав прогиб из серии Стрептис пластики, отдаться мелодии, восторженно прошептала науха. "М-м, какой?" Я восторга подруги не разделяла. По крайней мере, желала этого изо всех сил. И вот в виду невыполнимости желания злилась так, как злюсь вообще редко. "Какой какой?" пробурчала я. «Самый обычный». «Ага, обычный. Как же!» Протянула подруга сладким голосом. «Да ты что? Он же сошел с обложки какого-то невероятно пафосного журнала. Причем не для смертных, а для небожителей. Ты видела его глаза? Торс, плечи, мускулы? Ах, я тут просто извелась от любопытства. Было бы из-за чего?» – буркнула я. Обычный псих. Нет, реально, псих назвал меня принцессой. Да уж, дело на посетовала Арелька, да он просто маньяк. Да подожди ты, перебила я. Он фамилию откуда-то узнал. О, воз тоже на воскликнула Иришка. Так это не залётный какой-то желающий обзавестись девочкой на ночь, а самый настоящий поклонник. Как романтично. Второй за сегодня призналась я, и и без того не маленькие глаза и рельки заняли поллица. Мамочки, вот повезло-то. А зачем тебе два? Правда, если у тебя подруга есть, я на любого согласная, не глядя. Если тот второй такой же как этот. Такой же, хмыкнула я. Только блондин, и мне, знаешь, это всё каким-то Подозрительным кажется. Арилька не успела ничего ответить, потому что рядом раздался знакомый голос. Вот она где, козочка наша белоснежка, благодетельница. Позволь же поблагодарить за то, что от ректората да от ментов отмазала. Да по наставлению твоего сэнсэя принести самые искренние извинения. Возле нас стоял Гадаев, а за плечами пятикурсника Ожидаемо обретались попов сусловым, рожи у троих непонятно, как security пропустили. Впрочем, если они на мастера Гура нарвались, могу предположить, что сам их к нам отправил, чтобы извинились. Тон Гадаева не обещал ничего хорошего, и его налитые кровью глаза, тем более